Глава 17 В полной готовности. Встречу организовал Герман. После получения донесений от группы Оришкина и возвращения нескольких торговцев из Империи и Доминингов ситуация в полуденных королевствах немного прояснилась. Приехавшие на Вруцкий, Ерисеев и Кумашов услышали версию происходящего от Василия с его комментариями и выводами. Догадка подтвердилась: Тиаган и Дагеласти имеют тайный сговор относительно захвата варянских владений и разделение их между собой. Суть дела такова. Лет 150-200 назад, после одного особо крупного набега Хордни и племен Степи, распалось королевство Санкетир. О нем еще помню. Кое-где уцелели гербовые знаки и нагрудники королевской семьи. На месте Санкетира возникли семь или восемь дворянских владений. Соседи Санкетира, Тиаган и Дагеласты в той войне тоже потеряли часть земли. Теперь они хотят не только вернуть свою но и прихватить бесхозное. Жадность обуяла, спросил Сева. Не знаю. С точки зрения монахов, ход верный и законный. Самозванное образование они вроде как не признают. После 200 лет-то для облегчения захвата решили раскачать ситуацию, пересорить дворян и под шумок перебить ослабленные дружины, а то и взять без боя. Кого лаской, кого таской. Для того и нужна вся эта междуусобица. Конфликт между Хорнером и Мигусом. Юмом и Аглинсом только начало. Агенты королей ведут подрывную деятельность во всех доминингах. Значит, там скоро полыхнет по-настоящему, задумчиво произнес Навруцкий. Вообще-то это нам на руку. Короли, сами того не зная, облегчают дело. Да, но усиление королевств не входит в планы империи. Появление двух сильных соседей, склонных к агрессивным методам ведения политики, не радует императора. Скратис – кризисе. Это стало ясно со слов Ломака Карутова и Авыкеха. Они недавно вернулись домой и первым делом поспешили доложить о результатах поездки. «Кстати, оба молодцы. Поработали на славу». «Да, прирожденные агенты», — подтвердил Кумашов. «Я с ними разговаривал. Парни родились шпионами. Кстати, они теперь работают на имперскую тайную службу». «Это так», — подхватил Бердин. «В империи их, грубо говоря, завербовали. Причем под угрозой смерти. Видимо, Империи Пазарис нужны сведения от Хординга и из Домининга. Обещали торговцам непомерную плату, лишь бы присылали донесения. Каналы передачи, пароли для выхода на людей Империи есть. А это... Возможность проведения двойной игры и контршпионажа Перебил Бердина кумашов. Извини, Василий, я просто уже прикинул возможности. Бердин кивнул. Наш двойной агент, он же торговец Филунога, тоже вернулся. Он-то и принес точные сведения о работе имперской разведки в Доминингах. Его куратор рассказал о новом задании. Ладно, это детали. Суть одна. Империя всеми силами препятствует активности королевства. Мир в Доминингах им очень важен. Сильные дворяне способны противостоять Тиагану и Дагиластии. Значит, сейчас в Доминингах идет скрытная война агентов империи и королевств. Подвел итог Навродский. Не такая уж и скрытная. Судя по донесениям Аришкина, агентов режут и топят почем зря. Кстати, его любовница, баронесса Эттур, потеряла мужа, агента короля Тагеласты, как раз в такой резне. И сама она работает на короля, и брат мужа. Наш Артемчик везде успевает, улыбнулся Елисей. И дело сделать, и подружку завести. Да, но, похоже, в этот раз завели его. У группы Аришкина положения хуже не придумаешь. Король Седуаган Подозревают в них агентов империи. А агенты империи в работе на короля, они между двух огней. И недавнее нападение на Михаила Кулагина тому подтверждение. Кстати, фигу просили узнать все, что можно о четверке наймить. И вообще, сведения о них собирает агентура королей и империи. В любой момент кто-то может решить, что они слишком много знают и опасны. И тогда одними трюками и фиктованием не отделаешься. Если мои догадки верны, Их могут убрать, если они покинут королевство или не примут чью-то сторону. То есть они под угрозой? Уточнил Наврудский. Ты рассказал им о своих догадках? В общих чертах. Артем не согласен, но у него есть склонность к риску. Он хочет проверить все до конца. Твою мать! Директор комитета встал с места и заходил по комнате. Группа на грани провала. Их надо срочно эвакуировать, пока дело не дошло до бойны. Если мы их эвакуируем? то уже обратно не вернем, а они почти дошли до империи. И у них есть каналы для легального перехода границы. Их жизнь важнее, чем все каналы. Пройдут еще раз через степь и домининги. Это займет много времени, а мы останемся без своих глаз и ушей там», возражал директору Бертин. «Нельзя терять такую возможность», поддержал его Кумашов. «Это затормозит всю работу. Я прочитал донесения Артема. Там данных больше?» чем мы бы собрали с помощью зонда и агентуры за год. Навруцкий заколебался. Мнения Бердина и Кумашова очень ценны. Но на кону жизни поисковиков. «Что вы предлагаете?» – выдавил он. «Срочный уход из столицы. Тем более Артема настойчиво зовет в гости баронессы». А потом в империю. На кораблях торговца охочи. Кстати, резидента имперской разведки в Домининге. Это защитит их от империи и удалит от короля. Навруцкий сделал несколько проходов вдоль стены, прогоняя варианты в голове, потом нехотя кивнул. Ладно, убирайте их из столицы немедленно и предупредите, в случае чего пусть тут же возвращаются обратно. Хорошо. Мы готовим новых агентов, сказал Комашов. Пошлем их в домининге с караванами торговцев. Это расширит наши возможности в сборе сведений. А Артем будет работать в империи. Директор промолчал. Весть о том, что поисковики на грани провала вывела его из себя. Не хватает только терять здесь людей. Бердин и Кумашов переживают за тех не меньше, но они уже успели усвоить информацию и найти решение. А на него все свалилось внезапно. Вот и психанул. Ладно, сказал Наврудский успокаиваясь. С Орешкиным ясно. Что у нас еще? По порядку? Бердин обернулся к Елисееву. Давай, Жень, выкладывай. Тот включил ноутбук и кашляну, прочищая горло. Вернулось посольство. Вароги согласны продать пять табунов лошадей. Цену задрали, но Вурдер скинул сколько смог. Первый табун он и пригнал. Говорит хорошие лошадки. Под седло пойдут. Но будут и тяжеловозы. Хороша новость! Теперь с конницей вопрос лишен. Что еще? Вароги согласились создать Военный союз с хордингами. И совместно напасть на империю. У соседей из-за перевала была своя древняя вражда со Скратисом. Некогда империя отхватила изрядный кусок земли у мелких племен Загнозака и оттеснила их на полки. Теперь эти племена превратились в народ, окрепу и захотели вернуть владения, о которых пели их кощуны. А сила ворогов стала такой, что ее хватало, чтобы совершать постоянные набеги на приграничные земли империи, опустошать и собирать крупную добычу. За последние сто лет обитавшие на бескрайних просторах загнозака племена объединились и рванули вперед по пути прогресса. И путь этот лежал через империю. Их земли называют загнозак, а государство – воорги, уточнил Наврудский. Да, государство создали кочевники? Нет, там не только степи. Там есть и леса, горы, много оседлых племен один из племенных союзов, кстати, оседлый, и начал собирать племена за Гнозака вместе. Конечно, не все, но как минимум половина племен вошла во вновь создаваемую страну. Многие кочевники тоже сели на землю. Но часть осталась в степи. Они и выращивают лошадей. У них там просто лошадиное раздолье. И конница одна из лучших. Кстати, из племена придумали там. Гурда видел их тяжелую конницу. Это сила. Вооружением и обученностью Они даже превосходили хордингов. «Превосходили?» «Теперь уже нет», — улыбнулся Елисей. «Теперь наши куда как сильнее». «Но на союз с нами они готовы?» «Да, это отвечает их интересам». «А кто во главе ваурга?» «Совет племен, но главный — великий вождь». «Все-таки вождь. Ни король, ни монарх, ни князь. В переводе с их языка скорее «князь». Навруцкий посмотрел на Бердина. Как договорились держать связь? Гонцами. На перевале для этого создают заставу. Первый табун пришел с посольством, напомнил Елисей. Кстати, мы купили лошадей с запасом. Пригодится. Хорошая новость. А как обстоят дела с этим здесь? С чем? Не понял Елисей. С образованием государства. Ведь пока хординги разбиты на племена, уже нет. Вернее, почти нет. Ну так рассказывай. После возвращения посольства Елисеев и Бердин собрали совет вождей и устроили нечто вроде отчета о проделанной работе. Находившиеся в некоторой прострации от происходящего вождя понемногу пришли в себя и больше не смотрели на землян, раскрыв жуты. На совете, с гордостью зачитывая собственноручно написанные отчеты, они понемногу осознавали, насколько грандиозные дела творятся на полуострове при их непосредственном участии. Тонны выработки, план заготовок, «Выпущенные партии» звучало в их устах вполне уверенно и понятно. Это было достижением. Это был успех. Но останавливаться на достигнутом Бердин и Елисеев не собирались. Вожди, конечно, молодцы и получили свою порцию похвалы и признания. Однако это только полдела. Когда прозвучали все цифры, когда картина происходящего стала понятна и ясна, Василий перевел разговор на другую тему. «Скоро, совсем скоро, созданная и подготовленная армия пойдет вперед, сметая на своем пути любого врага. Под чьими знаменами идти полком в бой? Чья это армия?» «Армия Тропара», – подал голос племени Прилина, «Ладбам – рыжий». И остальные вожди его поддержали. «Армия Тропара» – звучит гордо и грозно. «Да», – согласился берт – «армия Тропара». «А кого ведет за собой Тропар?» «Наши племена хордингов», – менее уверенно ответил Лотбам. «Так наши племена или хордингов? Шесть племен или один народ?» Вожди с недоумением смотрели на Бертова, не понимая, куда он клонит. Создана единая армия, создана единая промышленность, создана единое сельское хозяйство, и никто не делил добычу руды или изготовление оружия на то, что сделали люди из племени Прилена, и на то, что сделали другие племена. Никто не считал. Вот эту руду добыл я. А эту – парень из Ломенгарса. Никто не считал. Подтвердил вождь племени Ломенгарс. Бешнак быстрый. У вас один бог, один язык, одна вера и одна цель. Гнул свое Бердин. Вы – единый народ. Народ Тропара. Вы – хординги. И вы – больше не те люди, что когда-то увидели посланцев бога пламени бессмертного огня. Вожди закивали. Пора закончить начатое и совершить угодное тропару дел Пора стать единым народом по-настоящему». Эти слова вновь заставили вождей почувствовать себя неуютно, Что хочет сказать послание с небес? И как это так? «Как так? Стать единым народом?» – спросил Алера. «Войти в одно племя?» «Нет. Нет больше никаких племен. Нет разделения. Есть единый народ. Но когда-то, давным-давно…» Кординги только пришли сюда. И разве они были разделены на племена? Сказал Елисей. – Нет, они были едины. Но они заселили разные места. Они росли числом, избились в роды и племена. Потому что так было легче выживать. Тогда вас было мало, сейчас гораздо больше. Тогда ваше размежевание было необходимо, как сейчас необходимо объединение. Кажется, вожди начали соображать. На их лицах проступило понимание того, То говорили посланцы небес. Но все равно это было слишком уж быстро и странно. А как тогда быть с нашими землями, с укладом жизни? спросил вождь племени. Клемлинат, то с хромой. А никак, все останутся жить, где жили, и делать, что делали. И те места будут называться как и раньше. Области Клемлинат, Прилена, Ломенгарс, Ленатрам, Самоден, Ванаден но везде будет жить один народ – Хординги. А Лера, внимательно слушавший Бердина, похоже, раньше всех уловил новую идею. На его лице вдруг возникла улыбка. Да, единый народ – Хординги. Не мелкие племена, а великий народ – народ-тропара. Он обводил взглядом других вождей, и те постепенно проникались его уверенностью. Единый народ – завоеватель оставленных земель, победитель врагов – да. Великий народ Тропара. Но что скажет сам Тропар? Следующим вечером вожди разожгли бессмертный огонь в кругу. Здесь были только они, а также Берди и Илисей. Все внимательно смотрели, как огонь пожирает сложенный костер. Ждали, куда упадут горевшие бревна. Но ни одно бревно не упало внутрь костра, не выкатилось наружу. Все прогорело на месте, дотла, до мелких головешек. А задаченные вожди смотрели на погасший огонь, не зная, что это значит. Раньше такого не было никогда. Это особый знак тропара, подал голос Елисей. Он верит в вас и дает вам право решать самим. Он считает, что вы больше не нуждаетесь в мелкой опеки, как не нуждается в ней подросший ребенок. Теперь и хординги в глазах своего бога взрослые. Вожди стояли на месте, явно обалдевшие от таких слов. Бог верит в них настолько, что позволяет самим принимать решения, отвечать за них. Это это доверие, это неслыханное доверие Бога, заслуженное людьми, это честь. Никто не прыгал, не потрясал ритуальным топором, не орал хвалы тропару. Но в глазах вождей ясно читалась гордость за себя и за своих людей. Это новое чувство, охватившее их, нельзя было передать словами и эмоциями. На следующий же день гонцы разослали во все племена, Известие о воле Тропара и о том, что отныне все племена Хордингов объединяются в единый народ, и что Тропар верит в своих детей. Как они так ухитрились? недоумевал потом Елисей. Сложить костер, чтобы он устоял на месте. Ведь брюкна, прогорев, теряют прочность и рассыпаются. А если они не хитрели, парировал Бертин, Не похоже, что они знали о том, что будет. Ну тогда развел руками Женя. Это прямо воля небес в самом деле. Не знаю. Как подумаю, что все это не случайно. Оторопь берет. Почему? Мы-то самозванцы. Но если там... Женя бросил взгляд наверх. Все видят и не возражают? Не знаю. Ну, как посланец тропара, уверяю тебя, он не против. Еще как не против. Иначе он и не бог. Женя не возразил. Василий умеет говорить очень убедительно. Словно и впрямь знает, мнение небожителей. Новая политическая система потребовала и новой формы управления. Совет вождей остался как есть, но теперь он избирал одного из них князем Хординга. К нему переходила вся власть, и на нем была вся ответственность. Срок княжения установили в 6 зим. Кроме того, каждый вождь стал куратором определенной области политики и экономики. А возглавил армию. Ладбам хозяйство, земледелие и добычу ископаемых, ТОС – промышленность, Бишнак – военную промышленность, Анкатор административную работу, показавший себя прекрасным послом и переговорщиком в внешнюю дипломатию. Многие старейшины стали начальниками создаваемых служб и управлений. Это потребовало новой перестройки взглядов на устоявшиеся традиции. Но хординги, окрыленные лозунгом «Тропар в нас верит и нам доверяет» работали увлеченно. Начав создание государства с малого, земляне постепенно перешли к большому и окончательно повернули хординга на новую дорогу. То есть теперь мы имеем государство хординга, а не шесть племен, объединенных одной кровью, довольно констатировал Навруцкий. Это другое дело. На завоевание королевств и империи должна идти государственная армия, а не племенные дружины. Есть государственная иерархия переходного типа, есть официальные религии, есть герб и флаг. Гимна пока нет. у за этим дело не станет. Елисеев вывел на компьютере изображение и повернул монитор к директору. Тот вгляделся в новый флаг хордингов. На черном фоне золотой круг, а в нем красный знак тропара. Выглядело немного мрачновато, но вполне подходящий. И как они приняли? Как они примут знак тропара? На ура! Теперь эти флаги везде. Каждое утро курсанты начинают с поднятия знамени. Он висит над резиденцией нового князя, над домами вождей, у старейшей, в каждом роду, в каждом поселении. Мы развиваем культ знамени и уважение к нему. Хотя они и без нас уважают тропара. Теперь больше, чем когда-либо. Его посланцы поведут народ в бой. Что еще надо? Да, это хорошо. Это уже похоже на государство. А что с армией? Берден подвинул ноутбук к себе, вывел несколько видеофайлов на большой экран и включил их. Записано на этой неделе, пояснил он и прибавил звук. Три шеренги манекена в доспех и при щитах стоят в поле. В метрах в ста от них проносится конная сотня. По команде старшего всадники резко сворачивают к шеренгам, делают залп из арбалета, еще один и еще. Потом поворачивают коней и уходят обратно, продолжая скачку вдоль шеренг. Следующая сотня повторяет маневр и тоже осыпает шеренги болтами. Манекены утыканы ими, как подушечки-иголками. Большая часть в груди и голове, меньше в щитах-ногах. Новая сотня, сократив дистанцию до 40 метров, разом метает шеренги-бомбы и уносится прочь. Гремят взрывы, огонь охватывает манекены. Еще одна сотня осыпает горящие шеренги-болтами, а пятая опять бросает бомбы. От четырех сотен манекенов остаются пронзенные болтами-головешки горят щиты, доспехи, горят связки хвороста, из которых сделаны манекены. Но точно так же будет гореть человеческая плоть. И даже лучше. А конный полк уже далеко. Не достать ни стрелой, ни мечом. И весь бой занял чуть больше минут. За это время противник не то, что не успеет нанести ответный удар, даже сообразить, что происходит, не сможет. 900 болтов, 200 бомб, на сотни врагов с избытками. Но если кто и выживет после такого, ну, посочувствуем ему, израненному, оглушенному и обгорелому. Пешие воины несутся по узким улочкам города. Разбитые на пары, они скользят вдоль домов, шибая выстрелами из арбалетов фигуры в окнах, дворах, в проеме дверей. По команде десятников воины заскакивают в дома, быстро проверяют помещение, если видят манекены, бьют в упор болтами, рубят фальшованными, шибают на пол ударами ног. Также быстро выскакивают обратно где их ждут, прикрывает товарищи. И опять вперед, от дома к дому. Встречных врагов группы манекенов на улице расстреливают издалека. Но если те возникают прямо за поворотом, вход ход идут фальшионы, стелеты, ноги и руки. Ни секунды задержки, ни единого промаха. Иногда от излишнего усердия при богатырских ударах, когда манекены разлетаются на части, воинов заносят. Но они быстро восстанавливают равновесие и спешат дальше. Самые смышленные и ловкие идут параллельно основным силам по крышам домов. Сараев, клевок. В их глазах ни тени сомнения и ни капли страха. Только крепкие словечки порой срываются с губ. Навруцкий, отметив прыжки по крышам, покосился на Бертве. Это ведь парни штурмина обучили хордингам паркуру. Сам Василий подобные трюки хоть и уважает, но применяет редко. Он сторонник наиболее рациональных действий, с меньшими затратами сил и энергии. Но если уж там заберется наверх, мало кто за ним угонится. Третий фрагмент снимали ночью, и изображение было нецветным. К биваку, охраняемому парными дозорами и постами, подбирались едва заметные Сократив расстояние до трех шагов, мягко вставали на ноги, бесшумно скользили вперед, быстрыми скупыми движениями хватали дозорных за голову, наносили молниеносные удары и укладывали тела на землю потом опять падали и ползли к ближайшему укрытию или костру. На его фоне небольшие бугорки в траве были практически незаметны. Судя по картинке, врагами ночных воинов выступали люди. Так что удары были в треть силы и конечно не настоящими ножами. но суть дела от этого не менялась. В центре бивака стоялись десяток шатров, достигнув некой линии воины заняли исходные позиции, двое поползли к центральному шатру и через несколько секунд исчезли в нем. Вскоре они вылезли наружу, таща за собой длинный сверток. Сверток подавал признаки жизни, но крепкие путы не давали ему ни встать, ни сесть. Когда эта пара доползла до линии внешних постов, остальные разом бросили в шатры бомбы и метнулись в разные стороны. На их пути, словно из-под земли, возникали фигуры воинов-врага, но диверсанты сшибали их с ног ударами фальшионов и ножей. Новые бомбы летели в разные стороны разя врагов и внося в их ряды панику. В неразберихе диверсанты миновали посты и растворились в ночи. Бердин остановил видеофайл, повернулся к Навруцкому. Тот одобрительно покивал. Никаких вопросов. Класс. Это ты еще не видел учений артиллерии, совместных маневров конницы и пехоты. Ну и еще много чего. А как тебе диверсанты? Отлично. Василий прищурил глаза. Ничего не напоминает? Нет, не... «Погоди!» – Навруцкий повернулся к монитору, где остыли фигуры двух воинов, покидающих шатер. «Это вроде было!» «Ну да, один лихой геймер по имени Стас подобным макаром проник в лагерь и убил командира отряда. Навруцкий покачал головой и улыбнулся. Вспомнил, когда это было!» Неважно, когда, важно, что было!» «Поверь, ребята из разведдиверсионных отрядов корпусов способны и не за такое!» Можешь гордиться, у тебя хорошие последователи. Это все здорово, но я как-то и не сомневался в этом. Давайте подведем итоги. Хординги объединились и образовали государство. Армия в порядке. Промышленность стала на ноги и постепенно выдает конечный продукт в нужном количестве. Соседи из-за перевала готовы к сотрудничеству и выступят совместно с нами. А что с ближними соседями? Мы послали гонцов кокоротам, надегам, стоводом, микоридианам сказал Бертон. Предложили им заключить мир и осторожно намекнули, что знаем, где и как получить большую добычу. Условие одно. Никаких нападений на хорпинга. И они согласились? Что-то не похоже на этих дикарей. Пока не согласились. Но у них не будет иного выхода. Если они не с нами, то против нас. Оставлять в тылу. Таких соседей нельзя. Либо они пойдут на домининги, либо мы погоним их. Директор кивнул. Решение далеко не милосердное, но иначе нельзя. Кочевники хотят добычи. Вот пусть и завоюют ее. Я так понимаю, с ними еще предстоит поработать. Да, но первый шаг мы сделали. Отлично, продолжим. Сведения из доминингов идут. Картина происходящего там в целом ясна. Остается империя. Мало данных, мало информации. Но туда скоро уйдет группа Орешкина. И у нас будет отличный источник. Что я не отметил? «Все отметил», — сказал Бертин. «Одного не сказал. Что с поиском ковбоев на земле?» Навруцкий покосился на Кумашова. Тот вздохнул и отвел взгляд. Вспоминать подробности ночи, когда парни из госбезопасности провалили дело, не хотелось. ни по слогам произнес директор. Легли на дно, ушли в подполье, перебрались в другое полушарие. Один раз зафиксировали сработку станка у берегов Центральной Америки. «И все». Что они задумали? Какие у них планы? Без понятия. Ясно только одно. Они еще здесь и уходить не собираются. Нам они не мешают, усмехнулся Елисей. Они мешают, возразил Навруцкий, И сильно. Президент ясно дал понять. Обе планеты, Бакар и Ассалентай, должны быть интегрированы в государственную систему страны. На особых условиях, конечно. И их ресурсы должны служить интересам России. Так что пока ковбоев не возьмут, не видать нам ни покоя, ни отдыха. Ну да, ковбои главное. А хординги, домининги, империя и война – так, побочный эффект. Вмешательство в дела этого мира, тысячи будущих жертв, разрушенные страны и переелка карты мира – щепки, летящие от вырубаемого нами леса. Василий саркастически улыбнулся и добавил. Размах у нас поистине вселенский. Результат бы не вышел на копейку. Ладно, это так. Рефлексия никак не выходит у нас тихо, мирно и незаметно. История незаметно и мирно не делается, примирительно заметил Навруцкий. А мы ее самою и творим. Тропар нам в помощь, и нам, и всем. Ну тогда аминь, вставил Елисей. Навруцкий обвел глазами собравшихся, и острое до да боли ясное предчувствие надвигающихся событий захлестнуло его с ног до головы. То, что они делают, грандиозно и масштабно. Но насколько правильно и справедливо. Только будущее покажет. Боишься – не делай. А сделав, не бойся. Вся фишка в том, что не бояться, не отступить они не могут. Не имеют права.